Уиллоу терялась в догадках. Если ее общество стало ему в тягость, то зачем же он продолжает искать встреч с ней? Перед отъездом за город, на святки, эти мысли не давали ей покоя. Неужели он навещает ее только лишь из чувства долга? Ее гордость была уязвлена. Уиллоу стояла как вкопанная, тупо уставившись на дохлую кошку, которая лежала на клумбе, разбитой у края дороги. Уиллоу дрожала от холода и обида. Это состояние вернуло ее к действительности. Она вспомнила, что ей следует поторопиться в офис Уинстона и Брауна, чтобы успеть на встречу с директором-распорядителем. Уиллоу, стараясь не задохнуться от выхлопных газов, быстро направилась к Трафальгарской площади. Зажегся зеленый свет, и она благополучно пересекла площадь вместе с щебечущей толпой иностранных школьников. Уиллоу, погруженная в свои мысли, прошла мимо Львов, миновала знаменитую колонну Нельсона, скользнула между фонтанами и, не взглянув на рождественское дерево, медленно направилась к дальнему концу площади, и, остановившись перед Национальной галереей, она поднялась по ступеням. Думая лишь о предстоящей встрече, Уиллоу машинально пересекла дорогу. Не поддавшись искушению купить пакетик горячих каштанов у старика, который стоял рядом с жаровней, она прошла в узкую улочку, где располагались издательства. «У меня назначена встреча с Энн Слинтер», — сказала она молодой женщине, которая вежливо приветствовала ее. «Меня зовут Уиллоу Кинг». «Присаживайтесь, пожалуйста. Мисс Линтер сейчас разговаривает по телефону», ответила вышкаленная секретарша, ничем не выдав, что когда-либо слышала это имя. Уиллоу прошла в маленькую комнату, где сразу же увидела своего агента с привычной сигаретой в одной руке и пробным оттиском в другой. «Привет, Ева!» Ева Гривиль подняла глаза из-под облака сигарного дыма и поднялась навстречу Уиллоу. Это была маленькая тонкая женщина с коротко подстриженными седыми волосами и светло-серыми глазами. Как всегда, ее туалет в темных тонах был английский прост и безупречен. «Уиллоу», — произнесла она, приветливо улыбаясь, знаешь, я никак не могу привыкнуть к твоему новому имени, ведь десять лет я называла тебя... Кресет в Утруф. Ну, как за городом. Уверена, что там тебя и посещают, вдохновение. Там очень спокойно. А вдохновение капризно и своевольно. Уиллоу перевела разговор на другую тему. Но, пожалуй, слишком прохладно. У меня появилось несколько идей, однако я не знаю. О, мне это нравится. Она обернулась... и указала на большую красочную рекламу своей последней книги. Я и не знала, что они собираются делать новую рекламу. Цитаты весьма удачно подобраны. Да, они предприняли все возможное, чтобы держать книгу в магазинах дольше, чем месяц, как обычно принято. Но Эн освободилась. Вы можете пройти, сказала секретарша. Вы знаете дорогу? предупредительно спросила она. Да, спасибо, ответила Ева, загасив сигарету. Она первая вышла из комнаты. Агент казалась на редкость хрупкой в своем изысканном черном костюме. Лишь ее острый проницательный взгляд, дохлепловатый прокуренный голос выдавали скрытую душевную силу, которую клиенты угадывали в маленькой женщине с первого взгляда. «Пойдем, Уиллоу!» энс Линтер уже приветствовала их у двери своего кабинета на втором этаже, где царил полнейший беспорядок. Вдоль стен располагались книжные полки, небрежно забитые книгами, рукописями, фотографиями, гранками и оттисками. В противоположность окружающему хаосу леди выглядела привлекательной и подтянутой. Ее узкую темно-зеленую юбку дополнял свободный свитер, украшенный зелеными замшевыми вставками, зелено-голубой строчкой и единственной золотой полоской.